Глава 5. Точка сборки Даже самые прозорливые не знают, что породит завтрашний день. Сенэка Планета Аануа. Зал свершений. Кара Кен задумчиво восседал на своем законном месте, величественном троне, и размышлял о своих дальнейших действиях. А подумать было над чем? После того, как он извлек из собственной черепной коробки имплант, посредством которого его бывший хозяин осуществлял над ним полный контроль, стали открываться практически затертые воспоминания. Но самое главное, он полностью осознал себя, того самого прежнего великого гегемона, который некогда сам превратил себя в бессмертное существо. И теперь благодаря судьбе стал поистине великим то, что с ним творилось тысячи циклов, превратило его в, наверное, самое могущественное создание не только в данной галактике, но и всего этого лепестка реальности. Проследить все трансформы, которые происходили с ним за все это время, не представлялось возможным, но оценить собственный потенциал он был вполне в состоянии. И теперь ему предстояло решить, что делать дальше, как быть и к чему стремиться. Избавившись от внешнего контроля, к ящеру пришло понимание, что обратной дороги уже нет. Тот, кто наделил его безмерной силой, не простит, а, следовательно, стоит ждать гостей, отправленных по его душу. Безусловно, скорее всего, он, шутя, справится с любыми вимпиариями. Но что, если хозяин не станет размениваться на осуществление мести, а попросту уничтожит эту реальность вместе с ним? Такое ему вполне подвластно. Рептилоид доподлинно не знал, существуют ли другие, подобные ему. Он всегда был седьмым. И это наводило его на определенные невеселые размышления. Быть может, есть шестой или девятый, возможно, пятнадцатый. Как знать, сколько за бесчисленные ионы времени Повелитель успел создать посланников? После извлеченного черного сгустка из своей головы Гегебон также осознал еще одну вещь. Видимо, вместе с контролем он утратил и часть предыдущих способностей. По крайней мере, сейчас, как ни старался, он не мог покрыть своим внутренним взором не то что Вселенную, но и эту галактику хотя, конечно, достаточно приличный по объему кусок космоса был по-прежнему доступен его сенсорным способностям. К тому же несколько уменьшились его возможности в оперировании реальностью и запас собственных сил для того, чтобы ее осуществлять. Это безусловный минус. Но и того, что осталось с лихвой, хватит для того, чтобы уничтожить любого конкурента если, конечно, в этот лепесток не явится тот подобием, кого он являлся еще совсем недавно, и вот тогда ему может очень сильно не поздоровиться. В данный момент, повинуясь его приказу, все вооруженные силы гегемонии стягивались к тронному миру. Все они должны были пройти глубокую модернизацию. Слишком многое повидал Каракен на своем веку. Бесчетное количество технологий оказались уничтожены им вместе с породившими их слоями реальности, которые пали под его пятой. Но тем не менее, кое-какие знания у него все-таки сохранились. И вот теперь, передав их во множество разнообразных организаций, он ожидал создания в кратчайшие сроки самого передового оборудования, которое, по его задумке, вполне будет в состоянии не просто изменить паритет сил, но и сделать его верховным владетелем всех без исключения миров. Возможно, на это понадобится какое-то время. Не все технологии, которые он передал, удастся воплотить в реальности по одной простой причине. Просто не окажется материалов, из которых нужно было создавать оборудование. Время – самый драгоценный ресурс. Его следовало расходовать осмотрительно. Так, например, к сожалению, не удалось найти альтернативную замену материалам, на основе которых можно было создать межгалактический двигатель. А вот с новыми принципами защитных полей, наоборот, ученые смогли справиться достаточно быстро, как и с кое-каким вооружением. Только вот воевать с расами, населяющими эту галактику, смысла не имелось. Какой в этом резон? Ведь тогда можно и не успеть. Уже сейчас наблюдаются определенные шевеления, направленные в сторону гегемонии. Ищейки аграфов попытались вторгнуться, понадеявшись на собственные технологии скрытности. Однако для Каракена они сразу же были как на ладони. А уж уничтожить этих ребят не составило вообще никакого труда. Реакторы разведывательного корабля просто взорвались, повинуясь воле могущественного псиона. Жаль, такой фокус нельзя проделать с теми, кто может прийти по его душу с той стороны. Их энергетические установки работают на совсем других принципах, да и поводырь сделает все, чтобы этому помешать. Итак, как же поступить? Ящер задумчиво почесал когтистой лапой свою щеку, покрытую мелкими чешуйками. Самый простой выход из ситуации напрашивался сам собой. Необходимо подчинить всех своей воле в этом отдельном куске Вселенной. Собрать мощную армаду, улучшить ее до предела возможностей и двинуться дальше. Рано или поздно двигатели для межгалактических перелетов станут доступны, и тогда можно будет начать свой крестовый поход. Какое-то время у него наверняка есть, ведь в каждом новом завоеванном мире, в каждой галактике он будет становиться только сильнее. Никто не сможет воспрепятствовать ему. И вот когда он подомнет под себя все, уже можно будет поговорить на равных с теми, кто посмеет заявиться к нему в гости. Начать следует с малого. Привести к покорности все старшие расы, перевести экономики государств на особый режим, внедрить новые технологии. На первых порах, конечно же, нужно начать с правителей. Это не так-то и сложно, тем более, что крупных агломераций немного. Подчинить их будет просто, только вот что делать дальше? Если тратить время на перепрошивку мозгов огромного количества разумных существ, то это затянется на тысячи циклов, а их, скорее всего, нет. Значит, нужны помощники. Те, кто возьмет эту грязную работу на себя. Нужны псионы. Много псионов. И чем сильнее они будут, тем лучше. Благодаря усовершенствованиям разума схемы строились в голове рептилоида легко и просто. Каждую секунду его мозг обрабатывал сотни всевозможных вариантов развития событий. И вот когда план уже начал выстраиваться, он вдруг вспомнил об одной вещи, которую давно позабыл. В своей прошлой жизни он частенько медитировал, заглядывая в ближайшее будущее. Скользил по временным потокам в попытке выяснить пути грядущего. И сейчас, понимая, что он стал многократно сильнее, гегемон вновь решил сделать то же самое. Воспоминания о нужных псионических техниках, необходимых для этого действия, никуда не улетучились, поэтому он прикрыл глаза. Его губы слегка растянулись в хищную улыбку, больше похожую на оскал хищника, и мысли заскользили куда-то далеко-далеко. Абсолют проваливался все глубже и глубже в попытке нащупать нить временных потоков. Даже с его прежним уровнем развития ему удавалось это сделать без особого труда. Но сейчас же он не видел впереди ничего. Это вызывало тревогу, потому что могло свидетельствовать не только о том, что он утерял эти способности, но и о том, что у этого будущего нет. Каракен все усиливал и усиливал ментальный натиск, вливая все больший объем энергии. Однако перед его внутренним взором лишь несколько раз слабо промелькнул образ его врага того, с которого и началось его падение. Тот, кто смог остановить запланированное санирование своей родной планеты, Земли, причем победив Ануака в честной схватке, и не раз. Рептилоид был способен дробить собственное сознание на колоссальное количество потоков. Именно так ему удавалось контролировать Орду в его бесконечных крестовых походах против лепестков реальности. Вот и сейчас он параллельно с просмотром возможных вариантов развития событий непрерывно совершал множество параллельных действий. Анализировал огромные массивы поступающие в дворцовый комплекс информации, давал распоряжения, касающиеся разработанного им плана, корректировал стратегии и наказывал вассалов, если где-то ему казалось, что поручения данные им оказались исполнены плохо. Весь этот огромный маховик, пришедший в движение, постепенно набирал обороты. Во всех закоулках гегемонии кипела работа. Подданные, безусловно, не понимали причину таких изменений, только вот перечить в этом государстве означало собственно, ручно уничтожить самого себя и потомство. То, что увидел гегемон, еще раз напомнило ему о том, что он обещал примерно наказать обидчика. И раз уж в видениях ему уделялось какое-то место, то, скорее всего, стоило сделать это прямо сейчас. Освободив часть потоков сознания и сконцентрировавшись, Кара Кен попытался настроиться на метку, которую оставил на корабле, вернувшему Ануака в породившую его реальность. К немалому удивлению Абсолюта, быстро осуществить задуманное не удалось, нет, он чувствовал ее. Но фокусировка постоянно сбивалась. Рептилоид сделал вывод, что, скорее всего, пристанище Бора-Винда в данный момент находится в гиперпространстве, на секунду пришло злое разочарование, но затем трансформированный ящер решил все-таки добиться своего. Влив чуть больше энергии, он к своему разочарованию вынужден был признать, что прежние возможности работают не в полном объеме. Эта шокирующая новость слегка выбила его из колеи, и он принялся детально изучать этот вопрос. И чем больше он углублялся в суть проблемы, тем яснее становилось, что вполне вероятно тот внешний подчиняющий имплант, который он удалил каким-то образом был связан с последним обновлением. В виде эксперимента Гегемон несколько раз совершил телепортацию из одной точки планеты в другую, даже переместился в соседнюю систему и обратно. Но затем, проанализировав расход энергии, вынужден был признать, что прежние объемы остались где-то далеко позади и теперь придется постоянно заниматься пополнением. Это не являлось глобальной проблемой. Практически сразу сформированные им ментальные насосы начали собирать ее отовсюду. Восстановив прежний уровень, ящер вновь настроился на метку, но она по-прежнему ощущалась нечетко, к тому же находилась очень далеко. Если сейчас он попытается переместиться к ней, то, скорее всего, не успеет восстановить энергетический паритет. Значит, следует подождать. Не стоит рисковать в случае с этим непростым противником. К тому же первоначальный план подразумевает долговременную месть. Приняв решение, Кара Каракен переключился на осуществление текущих задач и полностью ушел в развертывание и осуществление плана по взятию под контроль всей этой реальности. Неизвестная планета. Судя по быстро темнеющему небу, день стремительно катился к закату. Здесь... Под голубыми кронами высоких деревьев это ощущалось гораздо острее. Колючие ветки время от времени хлистали по лицу продирающегося сквозь густой подлесок человека. Ему было страшно. Ужас заполнял его изнутри и заставлял бежать без оглядки. А где-то там, позади, все громче и громче слышались хриплые звуки, догоняющие его стаи гиена собак. Эти хитрые твари словно просчитывали каждый шаг беглеца, и ловко отрезали его от спасительных развалин, в которых он намеревался укрыться. Внезапно нога бегущего запнулась, а вылезший из земли корень небольшого дерева, которое еще совсем недавно по человеческим меркам начало свой долгий путь к светилу, и он, кубрем, повалился на поверхность безымянной планеты, испытав при этом дикую боль в лодыжке. Мужчина тут же попытался подняться и с ужасом осознал, что, скорее всего, убежать он уже не сможет. Либо вывих, либо перелом промелькнул у него в голове, и он запаниковал еще сильнее. К сожалению, нижний ярус ветвей у произрастающей здесь растительности, как правило, находился очень высоко, но, о чудо! Неподалеку ему в глаза бросилось одно исключение. На это дерево вполне реально было забраться. И он, прихрамывая и скрипя зубами от боли, поспешил туда. Это, конечно, не панацея, и стая, скорее всего, попросту предпочтет дождаться, когда он ослабеет и упадет но это в любом случае лучше, чем быть растерзанным уже сейчас. Каждый шаг давался с невероятным трудом, и спасительное дерево приближалось слишком медленно. Но он все-таки успел. Сильные руки ухватились за ветвь и довольно ловко начали подтягивать тело. Острая простреливающая боль, казалось, вот-вот сведет с ума, но жить хотелось гораздо сильнее, и беглец упрямо поднимался все выше и выше. Вот удалось забраться на второй толстый сук, затем на третий, а вот для того, чтобы дотянуться до четвертого, необходимо было пойти на серьезный риск. Ведь сделать это можно было, только прыгнув и ухватившись за него. Если бы не нога, мужчинам бы наверняка удалось совершить этот трюк, ведь он был достаточно молод, силен и ловок. Но, к сожалению, реальность диктует свои правила. Но, несмотря ни на что, ему это было жизненно необходимо. Ведь твари, которые уже подбежали к дереву, вполне в состоянии попытаться достать желанную добычу и отсюда. Человек мысленно собрался с силами, уже наблюдая, как первые, озверевшие от голода особи, пытаются запрыгнуть на нижнюю ветвь и, недолго думая, совершил прыжок. Только вот в самый последний момент резкая колющая боль в ноге его подвела, и он неудачно зацепился руками, всего чуть-чуть не дотянув в прыжке. А затем кара под его пальцами треснула, и он сорвался вниз, в густое месиво из снующих туда-сюда разъяренных гиена собак, одних из немногих обитателей этого негостеприимного мира, которым каким-то чудом удалось выжить. Падая, несчастный успел прокричать всего одно слово. «Джон!» Император Аратана Фориал Ансирайтис, вырванный из липкого кошмарного сна собственным криком, тяжело дыша сел на кровати. Его рука машинально провела по тому месту, где он только что лежал. Просто не из самой лучшей протарионской материи оказались мокрыми насквозь. Достаточно молодой и крепко сложенный тридцатилетний мужчина затравленно осмотрелся по сторонам, постепенно осознавая, что это был лишь сон очередной кошмарный сон, который время от времени преследовал его. Никакая терапия, увы, оказалась не способна справиться с этим навязчивым посттравматическим синдромом. Прошло уже больше десяти циклов с тех самых пор, как в ту пору еще наследный принц пережил покушение на собственную жизнь, то самое, которое едва не закончилось его трагической гибелью. Однако ему удалось спастись. Ему помог, наверное, его единственный настоящий друг. Бывший солдат Джон Сол. Странный человек, который умудрился выжить в немыслимых условиях и спасти потерявшего память паренька, даже не подозревая, кем он является на самом деле, а после доставить его домой. «Джон, Джон!» — медленно и едва слышно прошептал император. «Жаль, что тебя нет рядом». Он частенько вспоминал этого незаурядного человека, которого по собственному малодушию и неопытности не смог спасти. Тогда ему думалось, что он совершает благо, но, как оказалось, впоследствии ничего хорошего из этого не вышло. Его друг погиб, и поделать с этим оказалось уже ничего нельзя. Сны, подобные только что закончившемуся, как правило, случались перед какими-то важными событиями, Император уже давно привык, что ничего хорошего после очередного такого звоночка ему ждать не стоит. Вот и на этот раз, едва придя в себя и опять откинувшись на подушке, он подключился к управляющему контуру центрального эскина дворцового комплекса. Пройдя верификацию, Фариал вновь из почти обычного человека превратился в целое государство, синхронизировавшись с разнообразными системами управления. Ансирайтис уже давно привык начинать так каждое свое утро. Обычно первым делом следовало озаботиться быстрым просмотром основных ключевых событий, предоставленных его аппаратом и пропущенных через целую толпу всевозможных министров, заместителей и секретарей. Просто физически невозможно было изучить все. Слишком огромный пласт информации пришлось бы обрабатывать. Поэтому его давно интересовали лишь самые значимые события. И вот, погрузившись в очередной суточный новостной блок. Фориал замер, потому что первое сообщение имело высочайший гриф срочности и секретности. Открыв его, император Аратана лишь скрипнул зубами. Рапорт гласил о трагической гибели маркиза Арлафета, человека, занимающего один из самых высоких постов в империи и к тому же являющегося близким соратником молодого правителя. Информационная справка о деталях сразу же насторожила Фориала. Покойный успел за время тесного сотрудничества достаточно неплохо натаскать наследника. Ему сразу же стало понятно, что смерть аристократа далеко не случайна. Данное сообщение являлось лишь верхушкой целого дерева дополнительных ссылок на всевозможные протокольные записи. Поэтому, углубившись в их изучение, император достаточно быстро утвердился в мысли, что маркизы устранили. Правда, сделано это было настолько филигранно, что даже этот, казалось бы, всесильный разумный, не смог этому противостоять, хотя намеки и не этого профессионала провести было сложно. Судя по количеству отчетного материала, ведомство сразу же приступило к широкомасштабному, но скрытному расследованию. Маховик поиска истины был запущен, и оставалось надеяться, что специалисты докопаются до правды. Все, что необходимо было сделать, уже осуществлялось. Более того. На рассмотрении императора были выдвинуты несколько кандидатур на освободившуюся должность. И теперь Ансирайтису предстояло осуществить весьма непростой выбор, который будет влиять впоследствии на очень и очень многое. Мужчина откинул почти невесомое одеяло и одним слитным движением поднялся со своего ложа. Он любил спать обнаженным, хотя эта привычка появилась у него лишь около девяти циклов назад и являлась своеобразной данью памяти о погибшем товарище. Когда-то Джон Сол во время скитаний по карантинной планете рассказывал ему, что любит спать именно так. Однажды попробовав, молодой император решил сделать это традицией. Слово слову сказать, после тех событий и последовавших за ним изменений в жизни молодого тогда еще паренька, у него появились некоторые нестандартные поведенческие паттерны. После коронации он стал гораздо серьезнее относиться к собственной безопасности и всегда прислушивался к мнению человека, который был ответственен за нее. Теперь же, когда его не стало, необходимо было, во-первых, найти и покарать тех, кто лишил империю одного из, пожалуй, самых верных ее вассалов, а во-вторых, найти адекватную замену. Обнаженный император посетил уборную, привел себя в порядок, он предпочитал этот ритуал производить самостоятельно, а затем подошел к многофункциональному гардеробу и, достав свежие комплекты из первичного слоя боевых доспехов, облачился в него. Затем, бросив короткий взгляд в зеркало и удовлетворившись внешним видом, сделал шаг внутрь гардероба. Активировавшаяся система тут же начала облачение тела высшего аристократа в специальный защитный костюм. Внешне он выглядел как легкая броня, возможно, даже слегка вычурная и чрезмерно украшенная. Но на самом деле являлась высокотехнологичным аналогом тяжелого боевого скафандра класса «Супериор». Стоила эта игрушка баснословного количества кредитов но за оборудование способное выдержать колоссальные по суммарной мощи попадания из различного типа оружия не жалко было отдать и гораздо большую сумму тем более что внутренняя начинка являлась одной из самых продвинутых в своем классе да и негоже императору носить что то не соответствующее его статусу обычно фариал довольствовался элегантными традиционными камзолами так любимым его покойным отцом но сегодня стоило пересмотреть отношение к уровню собственной безопасности закончив экипировку и разместив на поясе несколько церемониальных образцов легкого оружия император ансирайтис покинул гардероб и направился в сторону выхода в коридор он уже знал что за дверью его ждет рота почетного караула собранная из всецело преданных ему гвардейцев к слову сказать почти половина из них не являлась даже младшими аристократами в свое время Фуриалу, только что вступившему на престол пришлось комплектовать гвардию по собственному разумению и даже вытаскивать некоторых из них из-за разнообразных неприятностей, в которые они угодили. Часть этих бойцов, к слову сказать, являлись участниками трагических событий на Горане вместе с Джоном, и вместе с ним же пострадали от действий посланника императора еще тогда, во времени справедливого суда. Пытаясь разобраться во всей этой истории, Фориал сильно впечатлился тем, что удалось пережить этим непрошедшим полного обучения курсантам, и как с ними поступили впоследствии. Терпеть подобного он не возжелал. Издав высочайший диктун, он постарался восстановить справедливость. К сожалению, всех отчисленных ребят тогда спасти не удалось, да и впоследствии не все бывшие курсанты прошли проверку. Двое еще отсеялись, попросту отказавшись от предложения, поступившим им от Фариала Анси Ансирайтиса лично. Но остальные с тех пор несут службу рядом с императором и делают это честно и самоотверженно. Не один раз они спасали его жизнь в разнообразных попытках покушения. Все эти бойцы прошли серьезную подготовку и готовы были, не моргнув глазом, закрыть собой повелителя. Безусловно, такая лояльность зародилась неспроста. С личного согласия каждого из них им были зашиты определенные пси контролирующие поведенческие реакции. Вот и сейчас, увидев за дверью знакомые лица, император невольно улыбнулся, увидев ритуальное приветствие почетного караула. Командир роты сделал четкий шаг вперед, и произвел доклад о полной готовности к выполнению любой поставленной задачи. Судя по всему, офицер уже был в курсе последних событий, ведь неспроста количество эскорта увеличилось вдвое. Император степенно, но дружелюбно кивнул и, заняв место в центре построения, направился в сторону своего рабочего кабинета. Уже очень давно каждый его день начинался практически одинаково. Где бы он ни находился, в одной из резиденций – на флагманском дредноуте или в правительственном комплексе после пробуждения он сразу же шел заниматься государственными делами. В отличие от остальных граждан этой империи, этот разумный сам являлся ею и не мог себе позволить праздно проводить время. Слишком многое держалось на его плечах. Идти было недалеко, и за время дороги Фориал успел изучить еще часть материалов, находящихся в папке «Особо важная информация». Некоторые из них он сразу же визировал и возвращал на доработку, если его что-нибудь не устраивало. На других ставил свою резолюцию и отправлял дальше по инстанциям. И вот практически возле самых дверей кабинета, массивных и покрытых затейливым орнаментом, он остановился как вкопанный, чем сразу же насторожил готовых ко всему гвардейцев. Парни сразу же сгрудились вокруг него и ощетинились оружием, напряженно водя головами из стороны в сторону в попытке найти хоть малейшую опасность. Однако Ансирайтис остановился совсем по другой причине. Одно из очередных сообщений гласило, его сестра Велина в замужестве Армурено, отправленная в вечную ссылку бесследно исчезла из отдаленной колонии. Причем расследование, проведенное по горячим следам, не дало абсолютно никаких результатов, что само по себе уже являлось чем-то из ряда вон выходящим. Гвардейцы, двигавшиеся в голове колонны и успокоенные жестом императора, распахнули перед ним двери кабинета. Следующая двойка быстро зашла внутрь, профессионально обследовала помещение, выполняя действия согласно протоколу безопасности, и только после этого старший группа, кивнув повелителю, дал понять, что дальнейшее движение возможно. Ансирайтис четко, чеканя шаг, проследовал к своему рабочему месту, унаследованному им от отца, и уселся в шикарное кресло. Эта неожиданная новость второй раз за утро выбила его из колеи. Видимо, сон действительно не предвещал ему сегодня ничего хорошего. Устроившая успешное покушение на отца и чуть не убившее его самого, пропала. Хотя прекрасно знала, что может за этим последовать. Причем Велина бросила мужа и двоих детей, которых родила во время ссылки. И вот тут стоило серьезно подумать над тем, кто помог ей выбраться. И самое главное, с какой целью? Быть может опять зашевелились его противники, которым каким-то непостижимым образом стало известно ее местонахождение. А может быть и смерть Арла Фета с этим как-то связана. Разум императора напряженно работал, благо, что парень оказался способен оперировать таким объемом информации. Да и сеть, установленная ему аграрским ученым, выдавала вполне приличные характеристики, хотя до сих пор оставалось мало изучена. В одном из файлов находился список с кандидатурами на замещение освободившейся должности начальника СБ, и император принялся пристально его изучать. Всех этих людей он знал, кого-то лучше, кого-то хуже, со всеми хоть немного, но работал, других бы ему просто не предложили на согласование. И по каждому из них у него имелись как собственные выкладки, так и мнение погибшего главы службы безопасности. Краст являлся высочайшим специалистом в своем роде и подготовил материалы на любой случай. Предстояло сделать выбор, от которого будет зависеть очень многое, а затем научиться доверять новому игроку, так как Фориал доверял Орлафету. Император Аратана прикрыл глаза и вновь мысленно обратился к погибшему другу. «Джон, Джон, мне бы сейчас совсем не помешала твоя помощь. Кого бы из этих людей выбрал ты?» Мужчина часто задавался подобными вопросами. Таким образом, он как бы снимал с себя часть ответственности за принятие сложных решений. Вот и на этот раз Фриал сделал выбор, утвердив одну из кандидатур. Отныне главой службы безопасности империи Аратан становился Марк Арсереш. система Корвус Небольшой, юркий курьерский корабль, приписанный к одной небольшой корпорации даже не второго эшелона, вошел в пространство звездной системы Corus Prime и после стандартного запроса от диспетчерской службы направился к огромной торговой станции, расположенной неподалеку от единственной обитаемой планеты Раккура. Остальные небесные тела, величественно совершающие свой бесконечный цикл вращения вокруг звезды спектрального класса G3V4, не могли похвастаться наличием жизни и являлись либо мертвыми кусками горных пород, либо спрессованными массивами газа. Маленького гонца благополучно допустили в пространство системы, и он на высокой скорости продолжил движение по своему маршруту, произведя доклад своим хозяевам. Где-то глубоко в недрах пустотного объекта в этот момент злобно возликовало сердце все еще достаточно красивой женщины. Большинство представителей сильного пола легко могло бы ее назвать роковой красоткой, на самом деле даже не понимая, насколько оказались бы правы. Госпожа Лю Фуэр, получив сообщение, Горливо оскалилась и тут же отдала соответствующие указания подчиненным. Наконец-то ей удастся отомстить. Точнее, у нее появилась возможность не только поквитаться, но и вернуть утраченную драгоценность. Слишком дорого встал женщине этот эпизод. Его последствия, конечно же, удалось замять, однако, как говорится, осадочек внутри остался. И вот теперь она сможет, собственно, ручно наказать одной из виновниц. К сожалению, найти хитрого негодяя, которому эта желтокожая паскуда помогла улизнуть, до сих пор так и не удалось. Может быть, сейчас и получится взять его след. Курьерское судно через два с половиной часа после прибытия в систему приблизилось к внешней обшивке станции и, получив разрешение, плавно зашло в гостеприимно распахнутые створки гигантского шлюза, принадлежавшего одной из корпораций, обосновавшихся во внутренних объемах пустотного объекта. Кораблик медленно опустился на поверхность палубы, после чего у него открылось несколько дверей, за одной из которых скрывался небольшой грузовой отсек. Четверо молчаливых техников быстро подскочили к курьеру и извлекли относительно скромный по объему экранированный контейнер, внутри которого находилась эвакуационная капсула с телом доставленной женщины. Уже спустя 20 минут доверенные специалисты, в должной степени обладающие медицинскими навыками, начали приводить Дэвику Такс в адекватное состояние. Все это время Лю уэр находилась поблизости, предвкушая весьма интересный разговор. Периодически она подгоняла исполнителей. Очень уж ей не терпелось выяснить местонахождение человека, оказавшегося ловким Пронерой и Псионом, и сумевшего обмануть ее. Как только Лагрианка в очередной раз начала приходить в себя, она моментально вспомнила все, что с ней случилось при предыдущем пробуждении поэтому понимая что притворяться смысла не имеет девушка попробовала открыть глаза но удивление сделать это удалось практически сразу а вот попытка оценить собственное состояние привела к неутешительным результатам нейросеть по прежнему не функционировала но хуже всего было другое и это сразу же стало ясно в данный момент она явно находится под воздействием каких то лекарственных средств обычно четкий размеренный ход ее мыслей был нарушен а это могло означать только одно. К ней применили специфические препараты для развязывания языка и подавления воли. Если бы ее нейрооборудование, изготовленное по стандартам и специфике СБС, функционировало, оно бы наверняка позволило нивелировать большую часть негативных эффектов. Но, к сожалению, похитители заранее позаботились об этом. Оперативница прекрасно знала, как работают такие методы, и не строила иллюзий о том, что ей удастся сохранить тайну. Нет, она расскажет все черному синдикату. Ведь у них нет необходимости сохранить ее в целости и сохранности, и уж наверняка они не испытывают никакой жалости к ее здоровью. Ее будут ломать. Жестко и бескомпромиссно. — Да и Такс, вы слышите меня? — раздался неподалеку мягкий, чуть подернутый хрипотцой глубокий мужской голос. — Да я вас слышу. — вынуждена была признать пленница. «Меня зовут доктор Мости. Вам ввели препарат Омнифор. Надеюсь, вы знаете, что это такое?» «Знаю», — подтвердила девушка, внутренне содрогнувшись. Ей действительно было известно это название, как и последствия его применения. Данное средство еще циклов 250 назад было строжайше запрещено к применению, но его по-прежнему все еще можно было найти или синтезировать при наличии определенных исходных ингредиентов. Супертоксичный лекарственный препарат полностью лишал широкий спектр разумных существ воли, а затем и жизни. Потому что через несколько часов после введения начинали отказывать все внутренние органы. Причем вывести из организма или хоть как-то попытаться спасти такого разумного уже было невозможно. Ни одна медицинская капсула, даже самая продвинутая, не сможет справиться с такими повреждениями. Тогда вы понимаете, в каком положении находитесь. «Да, это так. Вы меня уже убили», — подтвердила оперативница, удивившись собственному спокойствию. «А вот тут вы, милочка, ошибаетесь. У меня, знаете ли, имеется антидот. Так что у вас есть неплохой шанс пережить этот вечер», — слегка хохотнув, сообщил говоривший. «Я совершенно точно знаю, что его не существует, и вы должны это понимать», — возразила девушка. Ха" довольно крякнул доктор. «Госпожа Фуэр!» Голос мужчины стал громче, и теперь он явно обращался к кому-то другому. «Пациент полностью готов отвечать на ваши вопросы!» «Чудесно!» — послышался приятный, слегка возбужденный голос уверенной в себе женщины. «Благодарю вас, доктор Мости. А теперь оставьте меня наедине с Лагрианкой». «Как прикажете, госпожа!» Подобострастно отозвался мужчина, и постарался как можно быстрее испариться из помещения. Практически сразу послышались размеренные, слегка цокающие шаги, и в поле зрения оперативницы появилось лицо строгой и утонченной брюнетки. «Ну, здравствуй, пропажа!» Задорно проворковала глава черного синдиката. «Ты уж прости, что пришлось слегка надавить на тебя, но у меня нет времени на препирательство. Мне нужен результат» поэтому сейчас ты подробно расскажешь мне о том, что происходило с момента твоего бегства во время конвоирования Глоссома. Меня интересуют все подробности с начала ухода в гиперпрыжок, после того, как тебе удалось прорвать блокировку гипера. Мне необходимо узнать, где сейчас находится Сайрус и то, что он украл. Ты не могла не знать, что именно меня интересует? Ведь ты тогда выбросила все, кроме того, что действительно важно. — Говори, — потребовала госпожа Фуэрб и Дэвика помимо своей воли открыла рот, после чего начала повествование. Где-то глубоко внутри она все осознавала, но ничего не могла с собой поделать. Правда, как только она заикнулась о том, что беглецы оказались на борту неизвестного корабля, вдруг лагрянка замолчала и задумалась. «Ты зря тянешь время, девочка. Его у тебя не так много, а мое стоит дорого, поэтому поторопись. Так как называется корабль, на котором ты оказалась и кому он принадлежит?» «Я не помню», — призналась агент Такс, и глава черного синдиката нахмурилась. «То есть как это не помнишь? Где сейчас находится Глоссом? Последний раз он был на том корабле? Мне нужны подробности, любые подробности, и ты мне их расскажешь. Иначе ты не просто умрешь, но еще и помучаешься перед этим». «Я осознаю, что моя смерть неизбежна, но я действительно не могу вспомнить», — растерянно пробормотала Дэвика. Тогда рассказывай про артефакт, который у меня украл этот подлец. Наверное, вы говорите о медальоне его матери. Я помню, что он у него был, а вот куда делся? Не помню. Почему я так мало помню? С нотками удивления спросила у разъяренной женщины обездвиженная лагрянка. Вот и мне интересно, почему? Сквозь зубы прошипела брюнетка и, связавшись через ней рассеть только что покинувшим отсек доктором, вызвала его обратно. Мужчина влетел стремительно. Не прошло и пяти секунд, и сразу же принялся внимательно изучать показания медицинского оборудования. «Что с ней? Почему у нее вдруг отшибла память? Может, ты с дозировкой переборщил?» Зло спросила она у подчиненного. «Это не может быть, ошибка исключена. Показатели мозговых волн стабильные, скорее всего, она действительно не помнит». Вынес свой вердикт доктор после просмотра данных. То есть, как это не помнит? Почему? Ты же заверил меня, что препарат сработает. Судя по всему, ей сделали корректировку памяти. Сейчас доподлинно подтвердить это я не могу, но другой причины не вижу. Ну и как мы выясним то, что нам нужно? Ты хоть понимаешь, сколько я отвалила за эту идиотку, а мне привезли пустышку? Постой, а не могли ли эти наемники сделать с ней что-то подобное? Не исключено. «Процедура не особо сложная, при наличии необходимого оборудования я допускаю такую возможность, но тут, видите ли, не все так просто». Задумавшись и почесав подбородок, проговорил Мости. «Что ты имеешь в виду?» «Для того, чтобы осуществить выборочное обнуление мнемонических кластеров в головном мозге, необходимо точно знать, где расположена конкретная целевая информация. Это невероятно сложный процесс». И если через ментоскоп ее можно прогнать где угодно, то вот хирургически точное удаление нужных воспоминаний, оставив все остальное, уже говорит о совсем ином уровне исполнителей. Э, вот, смотрите. «Дэвика, расскажите подробности своего первого оперативного задания», — попросил доктор. Сектор Марок, станция Волк. Я осуществлял оперативное прикрытие полевого агента, который должен был осуществить захват Неруми-Либоно. Сиона на уровне Б-4, находящегося в розыске заряд преступлений. Я играла роль пилота малых летательных аппаратов, ищущего работу, и должна была постоянно проводить время... — Достаточно. — отмахнулся мужчина. — Вот видите, госпожа, она все помнит. Можете спросить ее о чем угодно. Провалы в памяти фрагментированы, так что, скорее всего, мы не сможем получить от нее никаких нужных вам подробностей. Предлагаю снять ментокопию и загрузить в Искин. «Быть может, он сможет собрать воедино хоть что-то, пока еще не слишком поздно». «Значит, делай, кретин!» «В конце концов, я тебе за это и плачу. Вытащи все, что возможно. Мне нужно знать, куда эта сучка дела мою вещь». В этот момент взгляд госпожи Люфуэр, внимательно рассматривающий тело Лагрианки, облаченное в простой комбинезон, зацепился за аккуратно, но эстетически красивое кольцо с небольшим камнем. «А это что такое?» — поинтересовалась женщина у Дэвики. «Это подарок. Очень важный подарок», — безвольно ответила оперативница. «Док, ты просканировал эту штуку? Она безопасна?» Недоверчиво поинтересовалась брюнетка, которая очень щепетильно относилась к собственной безопасности. «Да, это обычное украшение», — подтвердил мужчина. «Ничего драгоценного, раз его не сняли наемники после задержания». «Ну что же...» Тебе оно больше не понадобится, поэтому я оставлю его себе на память о нашем коротком знакомстве. Сладко улыбнувшись, проворковала женщина и, протянув руку, начала стягивать кольцо с пальца пленницы. В какой-то момент она так увлеклась, что даже не заметила, как камень едва заметно утопился внутрь окружающей его тонкой полоски металла. И где-то там, глубоко внутри, сработала встроенная система тревоги, посылая сигнал его создателю.